«Что-то случилось?» Она взволнованно посмотрела на императора, который не торопился выпускать ее из своих объятий. «Почему мы остановились?» «Потому что урок закончен». Демиан слабо улыбнулся и сделал шаг назад. «Хватит на сегодня. Хорошего в меру». «А завтра...» «Завтра будет новый урок?» — с тревогой спросила девушка и тут же осеклась, не поверив в собственном ушам. «Что это? Неужели она сама попросила императора о новой встрече? Быть такого не может?» «Если честно, сегодня я не увидел, что тебе нужны эти уроки. По-моему, с танцами дела у тебя обстоят великолепно», — уклончиво протянул правитель. Лукаво взглянул на несколько вытянувшееся от разочарования лицо Евелины и продолжил. «А ты желаешь этого?» «Да у меня сейчас слишком много забот и проблем, но если ты хочешь, просто скажи «да» или «нет». Горло перехватил непонятный спазм. ивелина молчала, не зная, что ответить». С одной стороны, она с удовольствием бы повторила сегодняшний день. Это на самом деле было чудесно. Вальсировать, не задумываясь, что в танце ведет тебя твой злейший враг. Просто отдаться во власть музыки Но с другой стороны, если она подтвердит свое желание, то сделает пусть маленький, но шажочек к окончательному проигрышу в ведущейся игре. Евелина прекрасно помнила, что Дэмиэн умеет терпеливо ждать. Ждать и медленно, но неуклонно вести свои жертвы в нужном ему направлении. Любую слабость пленницы он обязательно использует против нее поэтому необходимо быть вдвойне осторожнее, даже когда задаются такие невинные на первый взгляд вопросы. Эвелина, словно прочитав тревожные мысли девушки, мягко произнес император. «Не надо в любом поступке или слове искать потаенный смысл. Мне было приятно танцевать с тобой, и я с удовольствием повторю сегодняшний день еще раз». Безо всяких дополнительных условий. Но настаивать ни в коем случае не буду. Так как? Да, с усилием выговорила пленница. Я... Мне тоже понравился сегодняшний урок. И я думаю, мне не повредит дополнительная практика в танцах перед предстоящим приемом последней фразе неожиданно скользнула кокетливое лукавство, поэтому девушка окончательно смутилась и замолчала. «Отлично!» — император слабо улыбнулся. «Тогда до завтра, моя дорогая!» Эвелина вежливо поклонилась. «Никому, даже себе, она ни за что бы не призналась, что в этот миг едва не задохнулась от радости». Да завтра! Завтра она вновь увидит Демиэна, и это значит, что еще один день отвоеван у серого монотонного существования. Если бы девушка была чуть внимательнее, то заметила бы, с каким презрением на нее посмотрел молодой стражник, с которым некогда она обмолвилась парой слов в заснеженном императорском саду.